он услышал за спиной шаги и обернулся из кухни пришла рита Вам ещё что-нибудь надо, мистер Сторт? Ой, я думал, ты уже спишь. Не люблю оставлять всталых людей. Вам что-нибудь? Нет-нет, рита, спасибо.